Глава 17. Утро началось неожиданно. Сладкий сон влюблённых прервал громкий стук в дверь. Гриша поцеловал встревоженную принцессу, провёл нежно пальцами по щеке и, натянув на голое тело джинсы, пошёл посмотреть, кто там такой нетерпеливый. Впрочем, уже догадываясь о том, кто бы это мог быть. Дед не был знаком лично с Плюшкиным отцом. Но, как и любой человек в их стране, знал того в лицо. Сейчас оно не выражало ничего хорошего. Где моя дочь? Не вопрос. Рык. Дед не успевает произнести слово. Папа! Восторженный крик у него из-за спины. Принцесса стрелой проносится мимо и бросается на шею отцу. Тот обнимает её крепко изо всех сил. Но его цепкий взгляд сосредоточен исключительно на Грише. Собирайся домой, плюшка. Непререкаемая команда. Дед подбирается весь, делает шаг вперёд, не отдаст, на батом бьёт в голове. Пап, ты чего? изумляется Лена. Я же тебе рассказала всё, и за работу, и за млыши. Вижу я, какая у тебя тут работа. Взрывается задетый в лучших чувствах отец. Сходи в душ и оденся, мы уезжаем. Нет, качает головой Лена, невольно отступая на шаг. Гриша в свою очередь напротив шагает вперёд, поближе к девушке. Лена, ты испытываешь моё терпение. Тебя выкроли. Обвиняющий взгляд в сторону деда. А ты ещё спишь с ним? Андрей буквально выплёвывает последние слова. Дед делает ещё один шаг вперёд и буквально задвигает Лену себе за спину. Убери от неё свои грязные руки, рявкает мужчина, теряя терпение и сжимая кулаки, делает шаг в сторону деда. Андрей. На сцену выходит новый персонаж, который до этого оставался в тени. Мать принцессы. Тут же смекает Григорий: "Сходство просто феноменальное". Всё равно что увидеть саму Лену лет через 15-20. Отец Плюшки замирает на месте, оборачиваясь на зов жены. Дед бросает взгляд на поникшую Лену и берёт девушку за руку. "Лена, отойди от него", командует отец. "И не пойму", протестует девушка, так до конца и не понимая, от чего весь сыр-бор. "Мам, может, ты мне объяснишь, что здесь происходит?" переводит растерянный взгляд на мать. Что происходит? изумляется отец. Ты спуталась с мужиком годящимся тебе в отцы, тебя из-за него выкроли. Андрей опять одёргивает мужа: Ольга, держи себя в руках. Наши отношения с Леной касаются только нас, при всём уважении. вступает в разговор Григорий. Только вас, держи карман шире, это мой ребёнок, мой. Мои плоть и кровь. Если ты думаешь, что заимел хоть какое-то право на неё трахнув. Андрей, папа. Не смейте. Тихий голос деда. Андрей замолкает на полуслове, не от слов этого козла, который продолжает настырно сжимать ладошку дочери, а от убитого взгляда последний. Лен. Маленькая. Поехали домой, а? Я чуть с ума не сошёл, когда моички сработали. Что уж только не передумал за это время? Я и мама, я никуда не поеду. Моё место здесь, рядом с любимым мужчиной. Это он-то, любимый, издевательски вздёрнул бровь отец. Андрей, в который раз за вечер одёрнула мужа Ольга. Нет, я должен был это предвидеть. Тебя вечно на всяких убогих тянет. Всем помочь, всех спасти, только он тебя в случае чего не спасёт. У него проблемы с этим, да? Переводит прожигающий взгляд на деда, а тот буквально каменеет. Не обращая на это никакого внимания, Андрей продолжает: Ты же даже своего ребёнка не уберёг. Так что ж ты к моему руки протянул, как посмел только? Замолчи. Звонкий дрожащий голос Лены разрывает пространство. Как ты смеешь такое говорить? Кто давал тебе право судить кого бы то ни было? Меня, Гришу? Ты свят? Так, вмешивается в ситуацию Ольга. Нам нужно всем успокоиться. Григорий, вы извините, что мы так э, бесс церемонно? Жёсткий взгляд в сторону заведённого мужа. Леночка, солнышко, вы с Гришей приготовьте нам что-нибудь выпить, а мы с папой пока выйдем на минуточку. Добавляет Ольга Так рано же ещё пить, изумляется девушка. Гриша обменивается взглядом со своим неожиданным союзником, мамой принцессы, и понятливо кивает головой, мягко подталкивая девушку ко входу в кухню. Пойдём, Лен. Пусть родители поговорят. Ольга бросает разгневанный взгляд на мужа и выходит из дома. Покосиввшись вслед удаляющейся парочке, Андрей, как привязанный, следует за женой. Ты как с дочерью разговариваешь? Звучит требовательный вопрос Ольги. Она спит с ним, ты что, не поняла? Весь дом пропах сексом, а она в халатике этом. И что? Как что, она спит с этим мужиком? Да он твой ровесник, если хочешь знать. Ты с каких пор таким ханжой стал? Она любит этого мужчину. Девочка вообще впервые влюбилась. Как ты мог её в этом упрекнуть? А твои слова о гибели ребёнка Григория он его не уберёг. Не сдаётся Андрей, хотя и понимает, что действительно затронул непозволительную тему. А ты можешь гарантировать, что защитишь своего ребёнка от всего? Когда ты стал богом? Чёрт ешто, резюмирует Андрей, отворачиваясь. Я тебя не узнаю, шепчет Ольга. Оль, ты же знаешь, какая она Как ты мог её обидеть? Оль, шепчет Андрею, тыкаясь носом в волосы любимой. Я и счастья хочу, у плюшкиных ног весь мир. А ей нужен только он. Разве тебе это не знакомо? Поднимает на мужа глаза Ольга. Знакомо, выдыхает мужчина. Только он же, ну, не нашего круга и старый он, а. Ты же сказал, что он мой ровесник. Так что ты и меня старой считаешь? Взбунчается Ольга с истинно женской мудростью, поворачивая ситуацию в нужном направлении. Может, там уже и молодуха на горизонте есть. Андрей смотрит на жену изумлённо, не понимая, как их разговор вообще до такого докатился. Ты что, Оль? Какая молодуха? Которая придёт на смену такой старухе, как я? Ты не старуха. Значит, и Григорий не старый? Блин. Уела его такие жена, и не поспоришь. Удивительное дело. Мягкая и покладистая Ольга иногда бывала такой занозой. Андрюш, ну пусть они сами разберутся, а? Ну, он же не такой плохой. А если бы она привела Гота или Эмма, или мальчика, девочку какого-нибудь, наркомана. Сам знаешь, что таких вполновых среде. Какого Гота, какого Эмма? Всплошился Андрей. Эмо это это страус, смеётся Ольга. А Эмо это, ну, знаешь, такие с розовыми волосами и чёрным макияжем, а ещё они умереть всё время хотят. Андрей смотрит на веселящуюся жену и не может не улыбнуться в ответ. А что она нормального парня приведёт? Ты мысли не допускаешь? Любимый, да пойми же. Тебе любой её парень покажется недостаточно хорошим, потому что дело не в нём, а в тебе. Не готов ты к тому, что в плюшкинной жизни появится ещё один мужчина, которого она будет любить. Думаешь, она и правда любит этого Григория? Думаю, да. Ей всего 22. Ольга изумлённо приподняла брови. Мне тебе напомнить, что в этом возрасте у меня уже была трёхлетняя дочь. Это другое, я на тебе женился. Вот именно. А ведь мне было всего 17, и моей семье ты тоже не то, чтобы нравился, напомнила Ольга. Да уж. Пришлось Андрею повоевать за любимую, но он, как увидел её на школьном выпускном, так и пропал. Конечно, старший на 8 лет начинающий коммерсант не очень впечатлил Ольгиных интеллигентных родителей. Но Андрей уже тогда умел добиваться чего хотел. И спустя всего 3 месяца они с любимой поженились. Ну так что? Можем возвращаться. А стыл интересуется женщина. Нет. Ты мне плюшку сюда позови, ладно? Я с ней поговорить хочу. Орать не будешь? Уточняет Ольга. Нет, извинюсь. Женщина кивает головой и возвращается в дом. Приходит в просторную кухню и оглядывается по сторонам. Дочь стоит у окна, уткнувшись в грудь своего мужчины. Тот поднимает взгляд на вошедшую в комнату Ольгу. Леночка, там папа с тобой хочет поговорить. Гриша настораживается и видит такое дело, Ольга поясняет. Вы не переживайте, Григорий. Отец ей не враг. Не хочу с ним разговаривать, отрезает Плюшка, шмыгая носом. Так нужно, Лена, не упрямься. А мы с Гришей пока на стол накроем. Лично мы не завтракали. Лена нехотя отрывается от любимого и понуро плетётся к выходу. Отец застыл на веранде, чуть поодаль топчется охрана. Ты что-то хотел? Андрей поворачивается резко и всматривается в глаза дочери. Когда она успела вырасти? Только вчера заплетал ей косички. Хотел? "Начало, чтобы ты не смотрела на меня как на врага. Я люблю тебя и хочу лучшего. Он лучший для меня." Андрей скривился, как от зубной боли, но промолчал. "И какие твои дальнейшие планы? Он замуж тебе предлагал или?" "Нет, пап, ты что? Мы только вчера сблизились. Я не думаю, что готов это обсуждать." "Ладно." Тут же соглашается Лена. "В общем, я просто люблю его очень." А он? Он тебя любит? допытывается отец. Лена отводит неловко взгляд. Как объяснить отцу, что об этом ещё рано делать выводы? Пожимает плечами. Не знаю. Главное, что я люблю. Моей любви хватит сполна. Андрей приближается к дочери, запрокидывает её голову. Ты не сможешь так, плюшка, ни с твоим идеалистическим отношением к жизни. Рано или поздно ты захочешь его со всеми потрохами. Тебе станет абсолютно недостаточно тех крох, которые он готов будет тебе дать. Пока он позволит, я буду рядом, отвечает Лена отцу. Ох, Ленка, Ленка, в кого ж ты такой упёртой, а? спрашивает отец, привликая наконец дочь в объятие. В тебя, ясное дело, шепчет плюшка, уткнувшись носом в родное отцово плечо. Простишь меня? Проехали. Что там за бизнес хоть у него? Пап, ладно, ладно, сдаётся Андрей. Ты как? Сама потянешь или менеджеров каких заслать в помощь? Я не одна, я с Гришей. Он, знаешь, какой умный, в курсе всех вопросов. Умный он. Конечно, не дурак такой девку отхватить. Пап, ладно, молчу. Только я тебя христом богом прошу, плюшка, если он тебя обидит или В общем, обращайся ко мне, ладно? Ты не одна.